И вдруг ясно увидала в глазу у лошади красное горло. И его было очень много. И Даша стало так страшно, что она застыла, как сосулька. Белый глаз моргнул. Лошадь вздохнула, всхрапнула, подняла голову, шумно втянула ноздрями смуморочный воздух и, не обратив никакого внимания на Дашу, пошла вглубь бора. Даша сидела на корточках, не дыша. И вдруг поняла, что никогда в жизни больше не увидит эту черную кобылу. Кобыла выходила из Дашиной жизни, как из хлеба, брела, пофыркивая, и вскоре скрылась среди деревьев. Даша села на землю, руки ее опустились на еловые иголки, и страх сразу прошел. Даша стала как-то тоскливо. Она почувствовала, что жутко устала и очень захотела пить. Она встала и пошла на просвет. Выйдя из бора, сощурилась от яркого солнца, За это время стало еще жарче. На поляне в березняке она нашла свой кузовок, повесила на плечо и пошла на луг. Мужики косили уже на середине луга. Мать ворошила сено. Даша подошла к ней. — Ну что, много насбирала? Поправив сползший на глаза платок, мать заглянула в кузовок, засмеялась. — Всего-то много. — Я лошади у глаз глядела. — Там горло красное, — произнесла Даша и неожиданно разрыдалась. — Ты чего? Мать взяла ее на руки, потрогала лоб. Перегрелась девка. Мать отнесла плачущую Дашу под дубок, прыснула на нее водой. Проплакавшись, Даша напилась воды и заснула глубоким сном. Проснулась уже на руках отца, который нес ее домой в деревню. Солнце садилось. Мычали пришедшие домой коровы, полаивали собаки. Дома ждали бабка и трехлетний брат Вовка. Вечереть сели уже в сумерках при керосиновой лампе. Бабка вынула из печи котел с теплой похлебкой. Ели со свежеиспеченным хлебом, молча. Даша жадно глотала похлебку, жевала вкусный свежий хлеб. Мать потрогала ей лоб. Прошло. — я, внучка бабкина! — подмигивал Даша деда Яков. — Солнце у кровя пошло, знамо и дело! — кивала крепкотелая большеротая бабка. Наевшись, все устало побрели спать кто куда. Деда Яков в сад, Гриша с Ваней в синик, мать с маленьким Вовкой в хату, бабка на печь. Отец, зевая, стал тушить меднобокую, вкусно пахнущую керосином лампу, но Даша вцепилась ему в штанину. — Тядь, а листок? Листок. Отец вспомнил, усмехнулся в бороду. Каждый вечер Даша отрывала листок календаря, висящего на стене рядом с часами-ходиками и деревянной рамкой с фотографиями. В рамке были отец в солдатской форме, мать и отец с цветами и пририсованными целующимися голубями, деда Яков с винтовкой на войне, и он же со старым председателем на ярмарке в Брянске, танк КВ, Сталин, Буденный и актриса Любовь Орлова. Отец поднял Дашу, она оторвала листок календаря, — Ну, читай, чего завтра будет, как всегда, — сказал отец. — 22 июня, воскресенье, — прочитала слов Даша. Отец опустил ее на пол. — Воскресенье. Завтра ворошить пойдем. Спи. И он шутливо шлепнул Дашу по попе.